Глава 33 Спальня Люси Каннингем тоже была заперта, ею самой. Она рано поднялась к себе, но пока не раздевалась. Все чего-то ждала, и сама не зная чего. Какое-то тягостное, леденящее предчувствие повелевало «жди». Думать или анализировать она не могла, только чувствовать и терпеть это напряжение. Так терпит страх или горе. Страх тоже был. Незримо над ней нависал. Призвав на помощь остатки благоразумия, она пыталась унять этот страх. Скоро вернется Николас, и она больше не будет наедине с Генри. Она услышит, как Николас войдет и закроет дверь. Вот тогда будет лечь и даже постараться заснуть. А утром все снова будет хорошо. Но всегда находятся люди, для которых утро больше не наступит. Ей показалось, что кто-то произнес эту фразу вслух, и совсем близко. Нет, конечно, нет, здесь никого нет, просто фокусы ее, ее напуганного воображения. Мисс Каннингом встала и начала прохаживаться. Самое нелепое — сидеть и прислушиваться к этой плотной тишине. Церковные часы прозвонили одиннадцать, четверть, полчаса. Что-то Никола задерживается. Интересно, почему? Никогда еще он так долго не задерживался. Но, во всяком случае, в Доллингрейндж. Ведь остальные его сотрудники уже давно вернулись домой. Нет больше никаких сил вот так сидеть и ждать. Чему быть того не миновать? Пусть уж это поскорее случится. И все. Внутри нее заговорила другая, рассудительная Люси Канингом, и успокаивающим тоном спросила, Чего же она боится? Или кого? Поскольку в доме был всего один человек, ответ напрашивался сам собой — Генри. Раз так, то чего же бояться? Ну Как можно бояться Генри? Она просто дала волю, нервам и довела себя до невыносимого состояния. А чтобы его преодолеть, надо всего лишь спуститься вниз и сделать то, что следовало сделать давно. Поговорить с Генри, рассказать ему, что кто-то пытался ее убить и посмотреть, как он на это отреагирует. Мисс Каннингом подошла к умывальнику, ополоснула лицо, и ей стало лучше. Чувство ужасной беспомощности отступило. Но прежде чем вступить на крутую лестницу, она зажгла на площадке свет и посмотрела вниз. Спустившись, она зажгла лампу в холле, а потом направилась к кабинету Генри и открыла дверь. Там все было таким, как обычно. Захламленный стол — Яркий верхний свет, сгорбленная спина Генри, склонившегося над разложенными перед ним насекомыми. Стол был очень большой и занимал почти половину комнаты, но на столешнице ни одного свободного дюма. На столе стоял поднос с набором миниатюрных инструментов и множеством флакончиков. Лежали листы картона с аккуратно разложенными трупиками мотыльков, бабочек, стрекос и пауков. Пауков было, пожалуй, намного больше, чем остальных насекомых. В основном они были крупные, а некоторые вдобавок еще и волосатые. Даже сейчас Люси чуть не вздрогнула. Существа, у которых было больше четырех конечностей, всегда вызывали у нее дрожь. Она их не любила и ни за что не полюбит. Генри тоже выглядел вполне обыкновенно и занимался своим обычным делом, вооружившись пинцетом, Он что-то проделывал с самым крупным и отвратительным пауком. Обычная картина с лишь разницей, что вместо паука предметом исследования могли стать мотылек, бабочка или даже ящерица или лягушка. А так ничего принципиально нового и неизменный запах антисептика. Услышав шум открываемой двери, Генри Каннингом привычно сказал, «Если можно, я занят». Раньше Люси часто смущали эти слова, и она уходила. Но на этот раз она была настроена решительно. «Извини, Генри, но мне очень нужно с тобой поговорить. Но, может быть, в другой раз?» С легкой тревогой пробормотал он. «Нет, Генри, сейчас». Он со вздохом опустил руку, сжимавшую пинцет, откинулся в кресле, приподнял на лопачки и провел свободной рукой по векам. «А я-то думал, ты легла». Люси подошла к столу с другой стороны и пододвинула себе стул. «Как видишь, нет». «Вижу, вижу». Он снова вздохнул. «Но уже очень поздно, а я действительно очень занят. Эти экземпляры мне надо отправить одному моему знакомому в Бельгию». «Он готовит лекцию о пауках, а у меня как раз есть такие, которые ему нужны». «Изготовит слайды и на экране сфокусируют многократно увеличенные изображения». «Это подборка, чтобы проиллюстрировать теорию». Лелонга, но ну, тебе же это не интересно? Нет, подтвердила Люси. Он собрался снова заняться пауком, но она повторила уже громче и требовательнее. Генри, мне надо с тобой поговорить. Он снова откинулся на спинку кресла. Я очень занят. Так в чем дело? Генри, прошлой ночью кто-то пытался меня убить. Он уставился на нее и заморгал, очки на лбу дрогнув, блеснули. «Кто-то пытался убить тебя? Что ты хочешь сказать?» Она наклонилась к нему, опираясь одной рукой о стол. И он, и она сама увидели, что рука мелко дрожит. Люси снова положила ладонь на колени и сказала голосом, настолько изменившимся, что он еле его узнал. «Кто-то протянул веревку поперек лестницы. Потом в холле зазвенел звонок. Я подумал, что это телефон». Я побежала вниз и споткнулась, а веревку? Рубец от нее виден и сейчас. Если бы я не держалась за перила, то все. Покатилась бы головой вниз, прямо на каменной плиты, и меня, возможно, уже не было бы в живых. Ведь так? Генри был ошарашен. «Милая Люси! Ведь так, Генри!» Он отложил пинцет и с усилием согнул пальцы. Видимо, они затекли от долгого удерживания пинцета. «Кто-то, видимо, обронил веревку. Ты об нее запнулась? Николас, а может быть, миссис Хаббард? Непозволительная площность, Это и действительно очень опасно». Э, «Да, в Констино... Константинополе. Помню». «Здесь не Константинополь», — прервала она его, «а Грин. И веревка оказалась садовой бечевкой». Ее не просто оставили, а ли оборонили. Она была натянута через ступеньку и прикреплена к стойкам перил. Когда я ложилась, ее там не было. Кроме меня в доме остались лишь ты и Николас. Я хочу знать, кто из вас привязал эту бичевку? Кто из вас привязал? Люси? Это сделал один из вас? Если не ты, тогда Николас. Если не Николас, тогда ты. Я хочу знать, зачем. Ты сама не знаешь, что говоришь. ну как же мне не знать? Я весь день об этом думала. Кто-то пытался меня убить. Люси, у тебя разыгрались нервы. Пожалуй, тебе лучше пойти лечь. Ну, может быть, выпить чашечку чая и аспирин? И вновь ее окутал страх. Рядом с ней просто Генри, который возится со своими противными пауками. Но в некоторых из его флакончиков яд. «Чашечка чая аспирин». А он между тем говорил, «Тебе надо поскорее лечь. Я заварю тебе чай и принесу». В его голосе слышалось беспокойство. О чем? Она не знала. Странно, очень странно. Он ни разу в жизни ни для кого не заваривал чай. Если бы его не звали к столу, он вообще забывал бы поесть. И вспомнилась книжка, которую она взяла полистать при вокзальном киоске. Книжка называлась «Смерть в чашке». Перед глазами поплыли флаконы на столе Генри. Она встала, придерживаясь за стол. «Да, я пойду лягу. Спать пока не могу, а чая мне не надо, иначе вообще не усну. Я просто лягу». На ходу она обернулась. «Почему до сих пор нет Николаса?» Генри Канингом уже сдвинул очки на переносицу и взял в руки серебряный длинный инструмент. «Николас? Да он частенько и позже возвращается», — рассеянно отозвался он. Он звонил из Грэйндж и сказал, что его задержат на работе. Ну, значит, после работы куда-нибудь зашел. Он склонился над столом. Люси вышла из комнаты. Она остановилась в холле и вдруг подумала. Стоит снять телефонную трубку, и можно поговорить с кем хочется. С миссис Стабс, с Мэриан Мэридью, ее подругой, этой хрупкой миниатюрной мисс Силвер, с Лидией Можно сказать, что угодно, что и плохо, что она взволнована, что она упала, что у нее кружится голова. Они живут совсем рядом, любая придет к ней. И Лидия, мисс Каннингем, отогнала этот вопрос, а с ним все мысли о том, чтобы с кем-нибудь поделиться своей тревогой. Стать объектом местных сплетен? Разбудить подругу лишь потому, что не спится самой? Уже поздно. Слишком поздно а церковные часы отстукивали полночь, когда она медленно поплела наверх в свою спальню.